Глава «Это сон?» — спросил Хаджар, оглядываясь. Свод дворца оказался таким далеким, что больше походил на небо. Все стены и колонны были украшены резьбой изумительного мастерства. Того и глядишь, запечатленные на них сцены оживут. Будто стоит только пожелать, и великие войны и битвы заполонят зал опустится на мраморный пол и покроют его узорами невиданной красоты. Такой дворец точно не могли построить обычные мастера. В каждом камне, в каждом узоре и резьбе Хаджар замечал некие тайны, что-то мистическое, недоступное пока его разуму и его знаниям о мире. Хаджар этого не знал, но настоящие секреты и знания – сокрытые во дворце, не смог бы осознать и библиотекарь. Они не были доступны пониманию простого небесного солдата. Чего уж говорить о принце, пока еще даже не видящем истинного пути развития. «И да, и нет», — уклончиво ответил Травис. «В облике человека он выглядел, как молодой мужчина лет двадцати семи. И если бы не рога...» походил бы на одного из тех красавцев, о ком мечтают юные леди. «Тогда зачем? И главное, как ты пришел?» Травис, сомкнув руки за плечами, стоял в центре зала. Его длинные рукава опускались едва ли не до ног. Широкий пояс с эмблемой свившегося кольцами дракона скреплял одежды. «Я поместил в тебя свое сердце, Хаджар». Голос у Трависа был густым и объемным, как ветер в кроне дерева. Не все, разумеется, лишь мизерную долю своей крови, из которой создал маленькое сердце. Хаджар невольно дотронулся до своей груди и вздрогнул. Это был мир иллюзий, но ощущался он так же, как реальный. Хаджар чувствовал свои прикосновения. Он сел на корточки и дотронулся до пола. Холодный, каменный. «Как это возможно?» с запинками произнес Хаджар. «Даже если бы я попытался тебе объяснить, ты бы не понял. Пока не понял». Травис подошел ближе. Каждый его шаг, словно движение целой горы. «В тебе есть миллиардная частичка моей силы, Хаджар» и вместе с ней я оставил с тобой частицу моего сознания». Хаджар поднялся и посмотрел на существо, давшее ему новую жизнь. «Так значит, ты не умер?» «Умер», — кивнул дракон. «То, что ты видишь, — лишь моя тень, последняя воля, оставленная тебе, чтобы ты мог найти свою справедливость и мою месть». «Но почему ты пришел только сейчас?» «Значит, мы перешли к «зачем?»» Травис оглянулся. Он смотрел на дворец с легкой грустью и неисчерпаемой гордостью. «Ты ведь даже не осознаешь, что видишь перед собой и где стоишь. Мне кажется, я во дворце, очень странном дворце». «Дворец», — повторил Травис, — «можно назвать это и так. У нас мало времени, поэтому скажу прямо». Я не должен был приходить к тебе сейчас. Хаджар посмотрел в глаза дракону. Такие же янтарные и яркие, как и при прошлой их встрече. Тогда зачем? Чтобы удержать тебя от глупости, Хаджар. Тот свиток, который ты используешь, — это ловушка. Я тебя не понимаю. Если ты перейдешь на стадию формирования благодаря тем способам, которые там описаны, то твоим потолком навсегда останется начальная ступень небесного солдата. Выше ты никогда и ни при каких обстоятельствах шагнуть не сможешь. Такой вид техник называется рабским. Создан специально для того, чтобы делать себе бесчисленное множество адептов-рабов. Они живут дольше простых, сильнее простых, и их можно использовать в разных целях. Хаджар вздрогнул. Теперь все становилось на свои места. С какой стати империя будет создавать вокруг себя сильные королевства? Зачем ей лишние организации, в числе которых есть адепты уровня небесного солдата или даже выше? Они и так постоянно терзаются во внутренних конфликтах. Секты воюют с сектами, кланы интригуют против кланов. Королевства пытаются оттяпать кусок у своих соседей. И эта библиотека – просто ширма. С одной стороны, возможность стать сильнее дает кредит доверия примусу и наместнику, в лице которого в Лидусе фигурирует империя. С другой же стороны, даже если найдутся гении, способные накопить достаточно очков чести для свитка медитации, то эти гении они никогда не станут угрозой империи. Она остановит их и ослабит еще тогда, когда они находятся в самой своей уязвимой фазе. «Черт, умно!» — выругался Хаджар, признавая всю изворотливость имперских чиновников. Они не просто двух зайцев одним камнем прихлопнули, а целые поколения. Но я ведь уже начал формировать свое сердце силы «При помощи этого клятого свитка!» «Но еще не закончил», — напомнил Травис. «У тебя есть вся ночь, чтобы исправить ошибку». «Ночь», — повторил Хаджар. «А завтра утром меня ждет бой. Противник силен. Стадия трансформации. Наверное, не меньше степени пробуждения духа. Всего трансформация, следующая за формированием, делилась на три ступени. Смертная оболочка, когда практикующий перестраивал свое тело, очищал его от всей грязи, болезней и прочей шелухи, нажитой за время жизни. Пробужденный дух, когда меняла свое качество энергия в его теле, становилась плотнее, крепче и буквально видимой. Новая душа – самая мистическая из ступеней. Мало кто понимал ее суть. Но говорили, что во время этой стадии укреплялась душа практикующего, что бы это ни значило. Именно из-за этих трех ступеней считалось, что стадия трансформации является переходной от состояния простого практикующего к адепту, небесному солдату. Вот только чтобы перешагнуть порог, отделяющий трансформацию от небесного солдата, что ж, Лишь один из десяти тысяч оказывался способен на этот шаг. «Значит, он намного сильнее тебя. Хорошо. Это хорошо. Только перед лицом смертельной угрозы, когда нужно сделать невозможное, только тогда адепт действительно может двигаться по пути развития. Только так можно достигнуть вершины, получить власть над своей судьбой и истинную свободу. «Это все здорово, и у тебя действительно вдохновляющие речи, но...» Хаджар покачал головой. «У меня нет другого свитка». «И ты просто так сдашься?» спросил Травис. Ответом ему стал все тот же несгибаемый свет, льющийся из синих глаз. Свет, способный сломить сами небеса. «Так я и думал». Травис повернулся к одной из колонн. На ней были изображены тысячи разнообразных монстров, и все они, алчущие крови, обрушивались лишь на одну фигуру. А эта фигура сокрушала их один за одним, стоя гордо и отважно посреди моря врагов. «Я не должен был появиться раньше, чем ты ступишь на стадию небесного солдата. Мои знания, мое наследие...» Которые я оставил тебе. Лишь истинный адепт может начать его постигать. Прости, что вынудил поторопиться. В этом нет твоей вины. Видимо, тень сознания Трависа не очень понимала концепцию сарказма. Я приготовил для тебя не только техники, созданные мной, ибо другие, которым меня научили великие мастера, Их я не могу передать тебе даже после своей смерти. Не из-за отсутствия желания. Меня сковывают принесенные клятвы. Великие мастера. Травис о ком-то отзывался, как о великих мастерах. Проклятие. Тысячу раз проклятие. Даже сейчас Хаджар не чувствовал, что сделал хотя бы первый шаг по длинной дороге развития искусств. И все же одну технику я могу передать тебе сейчас. Технику, которую используют драконы. Технику нашей медитации. Прости, но я вроде человек. Вроде, сильное и могучее слово «хаджар». Неужели ты не начал замечать изменений, принесенных моим сердцем? И правда, в последние месяцы его мучил вопрос – «Почему показатели нейросети так сильно отличаются от реальности?» «Ты что, делаешь из меня дракона?» Травис впервые улыбнулся. «Нет, хозяином небес ты не станешь, но со временем, может, через сотню тысяч лет, может, через миллион, если доживешь, то человеком ты быть перестанешь, но в дракона не обратишься». «Мое сердце медленно, по капле, меняет твою кровь. И что из этого получится, не знает никто. Ибо еще не было такого прецедента, чтобы скрестили не кровь, а сердце и душу». Внезапно Хаджара осенила. «Нейросеть, покажи систему измерений». «Система измерений. Неизвестно». неизвестна. теперь систему сканирования». Система сканирования. Человек. Хаджар еще раз прочитал сообщение и выругался. Прекрасно. Сканируем людей, все работает. Считывает своего носителя и считаем то, не знаю что. Именно поэтому данные так сильно отличались. Сердце меняло его, а нейросеть не понимала, как, почему и какими данными ей теперь оперировать. Вот и с ума. Видимо, для того, чтобы наполнить базу данных нужной информацией, Хаджару придется препарировать какого-нибудь дракона. Ага, препарировать. Какого-нибудь дракона. Расплюнуть. «Проклятье!» — прорычал Хаджар, сетуя на очередную неудачу. «Техника, которую я тебе дам, позволит тебе пройти путь развития вплоть до рыцаря духа». А дальше, дальше, дальше тебе придется искать более сильную технику медитации, ибо та, которую использовал я, скреплена моими клятвами, и я не смогу тебе ее передать. Ну да, глупо было рассчитывать, что хоть раз в жизни Хаджару что-нибудь перепадет на халяву. Даже сердце, и то под условием, что он выполнит последнюю волю дракона которую он, если быть точным, так еще и не узнал. Но, естественно, так просто ты мне не отдашь. То, что не завоевано мечом, не заслужено кровью или не заработано потом, имеет такое же значение, как погожий летний день. Оно приходит легко и легко уходит. Только то, что ты взял своим трудом, может иметь в этом мире значение. Таков путь истинных адептов. Травис приложил ладонь к колонне, и внезапно все вновь окуталось белым светом. Когда Хаджар открыл глаза, он обнаружил себя стоящим посреди бескрайней водной глади. Он поднял голову и увидел затянутые густыми темными облаками небо. Сквозь них лишь изредка пробивались солнечные лучи, создавая иллюзию, будто на воду поставили золотистые столбы, держащие небесный свод. «Предупреждаю, Хаджар-Дюран», — прогремел голос дракона, «этот мир не плод твоих иллюзий, он реален, и если ты умрешь здесь, то твое тело в мире внешнем тоже умрет». Горизонт, сливающийся из-за отражения неба с водой, внезапно стал отчетливо видимой черной полосой. «Завоюй себе право называться моим учеником, принц, или умри, ибо слабый не сможет добиться справедливости для себя и мести для меня». С громкими криками, тряся разнообразным оружием и гремя латами, к нему мчались закованные в латы монстры, клыкастые, шерстяные, Мало похожие на людей твари. Хаджар принял боевую стойку. Опаленный сокол, произнес он, и меч в его руках вспыхнул пламенем. Техники, связанные с огнем, получались у него плохо. Каждый раз, когда он в тайне одну тренировал и использовал, то слышал обиженный вой ветра. Он его звал, обещал подарить больше силы, чем огонь. Увы, Хаджар не знал ни одной техники с мечом и ветром. Он вообще, кроме поджаренного воробья, ничего не знал. Враги приближались. Их было так много, что они закрывали собой все пространство вокруг. Разного роста, разной комплектации, с разным оружием. Они были схожи лишь в одном – Каждый из них обладал силой не меньшей, чем практикующей уровня третьей ступени телесных рек. «Сейчас бы музыку!» — вздохнул Хаджар, поправляя ремешок, стягивающий его длинные черные волосы. Орда монстров застилала собой все обозримое пространство. Больше не отображалось небо в воде, ибо ее было не видно из-за бури черного металла. Пользователь запрашивает подключение звукового сопровождения? Проклятие. Ну, конечно! Если нейросеть могла воспроизводить из базы данных текстовую информацию, то почему нельзя и звуковую? Сколько у тебя треков в памяти? Количество аудиофайлов 17200. Все так просто! На самом деле человек никогда и ничего не забывает. Просто не все могут сходу пользоваться хранимой в памяти информацией. Ведь нейросеть не обладала никакой базой данных, лишь доступом к памяти Хаджара. Твари все приближались. Хаджар уже мог слышать шлепки их ног по воде и лязг доспехов. Он никогда особо не любил русскую музыку, больше тяготел к западной, И оттого ему были безумно дороги те несколько треков на родном языке, которые он действительно мог слушать. «Запусти, Оргия праведников, последний воин мертвой земли!» В голове Хаджара зазвучала знакомая речь. Боги! Он и не думал, что мог так соскучиться по ней. Он качнул пылающим клинком... И встретил лавину из врагов ревом, сотрясшим небо.